В зале для завтрашней пресс конференции куда Элвис с менеджером и Марченко, которого Вадим попросил помочь им подготовиться, вошли из сообщающейся комнаты, не было ни души. Сразу за дверью протянулся длинный стол, целиком до ковра, накрытый однотонной тканью. Створки основного входа в дальнем углу были наглухо заперты. В помещении висела плотная тишина. Вот тут у нас все и будет! Вадим скинул на скатерть папки, которые принес с собой. Как в любом отеле, На первом этаже империала располагались залы разной величины, чтобы гости или кто-то еще могли арендовать их для всякого рода мероприятий. Эта комната с ласкающей глаз бежево-золотистой отделкой легко вмещала до сотни человек. Окон здесь не было и никакой другой мебели, кроме аккуратно, как в театре, расставленных стульев. Позади шестого ряда просматривался более широкий проход. И еще пару изящных кожаных кресел придвинули туда, где в центре скатерти, Темнели пластиковые таблетки размером с ладонь. Радиомикрофоны. «Они узконаправленные», — предупредил Вадим. «Поэтому сесть нужно четко напротив». Вдоль стены на тонкой раме уже был натянут задник с эмблемой ММК. Элвис взял папку и раскрыл ее. Используя столешницу как точку опоры, он остался стоять, скрестив ноги и углубился в текст. «Там всего 10 вопросов. Название СМИ рядом означает, за кем они закреплены». Прокомментировал Вадим, и пока Элвис читал, начал прохаживаться по залу. Марченко критически изучал лампы, вмонтированные в потолок. А что со светом? Из-за их приглушенного эффекта интерьер, как и везде в гостинице, воспринимался интимно умиротворенным. Но как раз потому, что горели они довольно тускло. «Сегодня привезут. Мы заказали несколько приборов. Поставить фронтально и по бокам». И предупредил. «Освещение будет ярким, Элвис, но придется потерпеть». Он кивнул, не поднимая глаз от бумаги, и спросил через некоторое время. «Вот тут, в скобках, улыбаясь доброжелательно, выдержать паузу, уважительно, серьезно, это что такое? Пометки для меня?» «Да, они означают, с какой интонацией следует произносить фразу. И я должен сказать точно так, как тут написано или приблизительно?» «Нет, Элвис, наизусть». Вадим... подошел ближе и остановился перед Пресли. Это официально утвержденные ответы по 15-20 секунд. Их нужно будет повторить слово в слово. Элвис вскинул взгляд и испытующе посмотрел на Вадима из-под лобья. «И так будет на каждой пресс-конференции?» «Нет». Он убедительно помотал головой. «Впоследствии сможешь говорить, как сочтешь нужным, но сейчас нам важно получить тот эффект, на который эти вопросы рассчитаны, «Поэтому пока так». На лице Элвиса ничего не отразилось. Промолчав, он вновь сосредоточился на страницах, отпечатанных убористым шрифтом. Чтобы не мешать, менеджер отошел и присел на стул в первом ряду. «Вадим, так сколько будет журналистов?» Марченко, расположившийся по отдаль, заставил его обернуться. «Чуть больше 80. 10 телеканалов, 8 радиостанций, 15 газет и журналов и три агентства». Он перечислил по памяти. «Заявок было, конечно, море, но мы брали только самых крупных, с международной аудиторией, Кого остальные СМИ потом будут цитировать? Нам же нужна информационная отдача, а не набить зал, чтобы служба безопасности проклинала». Закончив читать, Элвис захлопнул папку и отложил ее в сторону. «Хорошо. Что делать, если спросят не по списку?» «Такую возможность Вадим решительно отверг. Не спросят». Иначе редакция лишится аккредитации на все последующие мероприятия. Их предупреждали. Но даже если это произойдет, то ты просто не реагируй, как будто не расслышал. А я дам задать следующий вопрос. Так. Он поднялся на ноги. «Давайте уже начнем. Тебе нужно до репетиции успеть зайти к Марджи, так что раскачиваться нам некогда». Подошел к столу, забрал пару папок, одну для себя, вторую передал Марченко. «Здесь будут стоять телекамеры. Он?» Указал на свободное пространство между стульями. Впереди сядут фотографы и те, кто задает вопросы. Дальше все остальные. Сейчас свои реплики тебе запоминать не обязательно, мы и можем читать с листа. Но вечером это надо выучить. Сначала они просто сидели рядом, затем произвели рокировку. Элвис переместился за стол, а Вадим и Марченко рассредоточились по залу, имитируя воображаемую аудиторию. И снова и снова задавали одни и те же вопросы, а Элвис отвечал, пока отлакированные фразы не зазвучали, как его собственные. Потом отрабатывали вход, выход, посадку, позы, направление взгляда, выражение лица. При этом Вадим давал такие емкие и толковые рекомендации, что Пресли невольно в очередной раз подумал, не зря ММК выбрала именно его. Десять минут, которые должна была продлиться пресс-конференция, оттачивались такой тщательностью, что Марджи пришлось два раза позвонить и напомнить о примерке. Когда Элвис добрался до стилиста в комнате на последнем этаже отеля, занятой под костюмерную, его ждала дюжина пиджаков, брюк и рубашек вместе, как пошутила Марджи, тянувших по цене на средний Rolls-Royce. Вскоре окончательный выбор был сделан, и Элвис спустился в концертный зал, где группа и оркестр уже собирались на репетицию. И с удивлением обнаружил, как радикально изменилась площадка для шоу. Всего за сутки техническая бригада проделала работу, на которую, казалось, должна уйти неделя. Проекционные экраны от пола до потолка и от рампы до галерки, закрывавшие стены зрительного зала, теперь были полностью смонтированы и кое-где подключены. На них в тестовом режиме мелькали кадры из роликов для концерта, отбрасывая разноцветные отблески на столы, кресла и проходы, в которых уже не было ворохов проводов, а технические люки скрылись под ярко-красным ковровым покрытием. Прожектора высоко под потолком мягко освещали еще вчера пустовавшую сцену. Сейчас во всю ширину ее занял многоступенчатый подиум для музыкантов и вокалистов. Стулья, пюпитры, микрофонные стойки, рояль Альнова и часть инструментов были на своих местах. И судя по тому, как между ними сновали люди в черной униформе, чьи голоса то и дело прорывались через громкоговорители, как раз в этот момент шла настройка звукового оборудования. В кулисах среди техников и оркестрантов мелькнул Том. Ещё через минуту Элвис увидел, как режиссер с помощником идет прямо к нему. «Отлично, что ты сегодня пораньше!» Как всегда энергичный Том протянул руку, и Элвис крепко пожал ее в ответ. «Выбери, пожалуйста, какой тебе больше нравится. На цвет, вес, с каким будет удобнее. Мы настроим частоту». Он указал на коробку, которую держал ассистент. В ней лежались десяток радиомикрофонов, разных по форме и размеру. Хотя большинство исполнителей предпочитали гарнитуру, закрепленную на голове, Элвису для первого шоу решили дать традиционный микрофон. чтобы не нарушать стилистику 70-х. К тому же, иначе с непривычки Пресли по собственным словам чувствовал себя на сцене как без рук. После недолгих размышлений Элвис выбрал серебристый на тонкой рукоятке и передал Тому. «Думаю, вот этот подойдет». «Как скажешь. Потом можем поменять, если что не устроит». Он жестом подозвал кого-то из зала и, опустившись на колено у края рампы, протянул микрофон технику. Тот унес его, не задавая вопросов. Том повернулся к Элвису. «Пожалуйста, пойдем со мной, я тебе покажу суфлер». Втроем они вышли на середину сцены, и режиссер попросил. «Посмотри-ка туда, прямо перед собой». Элвис проследил за ним взглядом и увидел, что над последними рядами партера в воздухе висят четыре строки из «Сиси Райда». Крупный золотистый текст был полупрозрачным, но четким и разборчивым. и располагался точно на уровне глаз. Том плотнее прижал к губам головной микрофон. Аппаратная суфлер нам запустите!» Через секундную паузу текст дрогнул и поплыл снизу вверх по принципу барабана. «Вот это здорово!» Элвис обернулся с искренним одобрением. «И он будет работать с шоу?» «Да, но учти, что видеть его ты можешь только из центра, Полтора метра вправо-влево текст еще читается, но лучший обзор из этой точки. Тебе как ориентир пульт дирижера. Он должен оказаться за спиной, и здесь никто из осветителей не даст тебе луч света прямо в лицо. Это гарантированная зона. А разве не будет заметно, что я читаю? Нет, текст невысоко. У аудитории и телекамеры останется ощущение, будто ты смотришь на зрителей. Чтобы лучше запомнить место, на котором стоял, Элвис огляделся и уточнил. Его еще тоже нужно настроить? Не нужно, это уже сделали. Джерри одного с тобой роста. Том имел в виду ассистента с коробкой, который по-прежнему держался рядом. Мы ориентировались по нему. Суфлер включен всю репетицию, так что можешь потренироваться. Управляется он вручную, оператор будет подстраиваться под твой темп. Да. Внезапно вспомнив, он сменил тему. Наушник для связи с режиссером мы тебе все-таки не дадим. Он хотя маленький, и телесного цвета. Том покопался в коробке с радиомикрофонами и выудил оттуда гарнитуру показать. Но ну, поскольку у нас телевизионная съемка на крупных планах будет видно, хотя, в принципе...» Он перебил сам себя. «У нас технически не такое сложное шоу. Команды тебе ни к чему. Единственное, напомнить текст в ухо не получится, но, надеюсь, суфлера вполне хватит». Усмехнувшись, Элвис снова взглянул на фразы, которые продолжали неспешно парить в воздухе. «Я тоже надеюсь». «Если честно, это для меня всю жизнь был ночной кошмар — забыть слова на сцене. Он точно не откажет». «Не волнуйся, мы трижды проверили, но если это произойдет, я лично удавлю парня, который за него отвечает». Последние слова о Том сказал абсолютно серьезно, без тени иронии, и вдруг сорвался с места. «Эй, вы куда это потащили?» Извинившись перед Элвисом, уже через плечо он сбежал по ступенькам в зал и вступил в перепалку с рабочими, переносившими охапку каких-то металлических деталей. Позади появились Альнов и Вельцев. Они уже какое-то время дожидались в кулисах, пока Элвис освободится. И теперь подошли поздороваться. Вадим забрал его с утра пораньше, и в этот день они еще не встречались. Но поговорить удалось лишь пару минут. Из-за сцены на репетицию организованно повалили оркестранты, а за ними и оставшаяся часть группы. С небольшими перерывами они дважды прогнали всю программу по просьбе звукорежиссеров, делая паузы для корректировки микрофонов. Параллельно из аппаратной осветители настраивали прожекторы. Разноцветные лучи то хаотично, то в ритм расчерчивали сценическое пространство и зал, где инженерная бригада, переговариваясь по рациям, продолжала вводить в строй экраны. После репетиции Элвис уединился в своей комнате и засел за тексты к пресс-конференции. Для Пресли легко запоминавшего полный сценарий фильма десяток реплик не представлял особой сложности. Но это позволяло не думать о том, что будет завтра, что всего через несколько часов он должен оказаться перед телекамерами, впервые выйти из под защитной оболочки ММК и лицом к лицу столкнуться с реальностью. Ни страха, напряжения, напряжение и острое чувство тревоги не покидало Элвиса. Хотя Вадим и объяснил, когда закончили тренировку, почему им не стоило ждать сюрпризов. Корпорация при всем влиянии не могла заставить СМИ говорить, как ей выгодно. Так что партия была разыграна сложнее и тоньше. Накануне конференции ММК разослала редакциям электронные письма с просьбой предоставить список вопросов к мистеру Пресли. Под благовидным предлогом, якобы из-за высокого интереса стремились исключить дублирование и предоставить всем возможность спросить. Это, в общем, недалеко ушло от правды. Темы были предсказуемы и поэтому действительно повторялись. Затем пиар-служба сопоставила заявки с собственным планом, закрепила по одному нужному вопросу за нужным СМИ в нужном порядке и направила вежливые уведомления. Остальные не уместились в регламент, либо их задаст редакция, которая обратилась раньше. Те же, кто и вовсе не получили право голоса, все равно приедут. потому что это дает возможность сделать публикацию, а не перепечатку. Около шести к Элвису заглянул Вадиму удостовериться, как он справляется с ролью, и предложил помочь. Элвис отказался, сославшись на то, что хотел бы сосредоточиться, и заверил, к утру будет готов. Предложение Павла и Дмитрия поужинать вместе он тоже отклонил. В попытке отгородиться от сообщения о своем выходе к прессе, летевших из всех теле- и радиоприемников, которые целыми днями не выключала группа. Но уже вечером, когда собирался спать, новость застигла его и тут. Через приоткрытую дверь ванной телевизор, настроенный на развлекательный канал, чтобы вытеснить гнетущую тишину номера, напомнил ему о завтрашней конференции в Лас-Вегасе. Стараясь держать голову со щеткой во рту над раковиной и не закапать полпастой, Элвис ногой дотянулся до двери и, захлопнув ее, продолжил размеренно чистить зубы.